Глава 19. Лина. Игорь не настаивал на продолжении отношений. Как вообще можно на этом настаивать? Но мужчины такие странные существа. Замечательно, что Арбенин понял. Всё ограничится одной безумной ночью. И скорее всего, он уже потерял ко мне интерес. Получил желаемое и забыл. Но как же мне было хорошо с ним. Ярослав с его потугами теперь выглядел смешно и жалко. А я ведь долгое время думала, что так и должно быть. Просомнительное удовольствие ляпнула, чтобы позлить Ярослава. Ведь мне сравнивать его было не с кем. Он мой первый мужчина. Хорошо, что теперь уже не единственный. На работе случилось непредвиденное. Марина Борисовна передумала работать со мной. Сказала, что это для неё не солидно выполнять указания такой молодой начальнице. Разговаривала со мной резко, как никогда. Стало очевидно, что её кто-то настроил против меня. Скорее всего, Софья. Но насильно мил не будешь. Марина Борисовна очень меня подвела. За выходные я могла по интернету найти кого-то на её место. Ладно, справлюсь как-нибудь. Мы с мальчишками пахали весь день, не разгибая спины. А к вечеру босс вызвал меня, поинтересовался, как идут дела, посмотрел, что у нас получилось. Я попросила разрешить мне найти человека на место Марины Борисовны со стороны. В конторе все, как сговорились и договорились, отклоняли моё предложение. Я пол дня пыталась найти сотрудника, но перспектива работать под моим началом вызывала практически мистический ужас. Мне даже интересно стало, что во мне такого страшного. Что бойкот объявили? Усмехнулся босс. Похоже. Пожало я плечами. Ему не очевидно, что это происки обиженной Соньки. Брата отодвинули и меня на его место поставили. Какое оскорбление. Справишься? Участливо поинтересовался Арбенин. Да. Надеюсь. В его словах звучала насмешка. Если надо будет поддержать, обращайся. Ещё чего? Ждёт, что прибегу к нему за помощью? Буду плакать на его широкой груди в жилетку от Арманя? Не дождётся. Спасибо, но я сама с этим разберусь. Проект не завалю, обещаю. Ладно, поглядим, снова усмехнулся босс. Не задерживаю тебя. Но дальше всё было только хуже. На следующий день слетели программы во всех наших компьютерах. Сисадмин заявил, что занят и сможет заняться нашими проблемами через 2 дня, а не раньше. Он откровенно издевался. Я включила диктофон на смартфоне и положила его на стол. Денис, я ещё раз спрашиваю, когда ты займёшься нашей техникой? У меня упорное ощущение, что программы слетели не просто так. Это похоже на саботаж. То, что ты мне ответишь, будет записано и передано боссу. Он курирует этот проект лично, и ему будет интересно знать, в чём причина срыва сроков. Такого подхода с админ не ожидал. Выключи, пожалуйста, попросил он. Прости, сейчас займусь твоими проблемами. Я удовлетворён, но улыбнулась. Как всё оказалось просто. Денис ответил мне кислой улыбкой. Я не стала спрашивать, по чьей указке он поработал с нашими компами и что произошло с программным обеспечением. Мне это было и так очевидно. И тут Сонька подсуетилась. Тут же фокус с диктофоном я проделала с за входом, когда пошла требовать от неё бумагу для принтера и чернила. Зато сотрудники нашей фирмы поняли, что я настроена решительно. Буду жаловаться боссу и не собираюсь опускать руки только потому, что мне хочет испортить жизнь бывшая любовница начальника. Залезла в интернет, нашла несколько подходящих кандидатур на место Марины Борисовны. Всё, работа налаживается. В среду провела собеседование с кандидатами. Их было всего трое. Остановилась свой выбор на студентке последнего курса Анне Ивановой. Умная, трудолюбивая. Её портфолио мне понравилось. Девушка была довольна. Это её первая настоящая работа. Арбинен сдержал слово. Больше он ко мне интереса не проявлял. По правде сказать, мне было даже немного обидно. Я уже призналась себе, что Игорь мне нравится, просто как человек, не более. И мне с ним было здорово. Но я сама решила, что продолжения не будет. Так что жаловаться не на что. Зато не стала очередной игрушкой босса. Однако холодность Арбенина неприятно щемило сердце. Кто-то теперь его избранница? Кого он ласкает? Кто занимает его разум и сердце? Да нет у него сердца, бесчувственный циничный чурбан. И даже думать о нём я больше не буду. Теперь общение между нами было чисто деловое. Хотя пару раз Арбенин предлагал помочь, но я справилась сама. Команду подобрала хорошую, работа шла азартно. Мы засиживались допоздна и выходили в выходные. То, что у нас получалось, нравилось и мне, и боссу. Он не скупился на похвалы на совещаниях. Это бесило Софью, и она каждый раз кривилась презрительной усмелкой. Иногда делала едкие замечания. Я отвечала на них конструктивно и без лишних эмоций. И Арбенин каждый раз одобрительно улыбался, поддерживая меня морально. Сотрудники видели, что он на моей стороне. Инна заставила меня немного отдохнуть и пригласила в одну из суббот погулять в городском парке, а потом пойти в кино. Я с удовольствием согласилась. Отдыхать тоже надо. Давно я не была в парке. Последний раз мы тут с Ярославом ели шашлык в кафе. Денег у Ярослава не хватило, и пришлось за пиршество заплатить мне. Естественно, он мне ничего не вернул. Странно, что тогда это не стало для меня первым звоночком. А стоило бы задуматься, а нужен ли мне этот хитроумный жмот. Мы сонно и медленно бродили по тенистым аллеям. Парк роскошный, старинный. Много цветников, газоны, пруды с лебедями. По вековым дубам прыгают белки. Мы взяли орешки и кормили этих пушистых красавец. Они хватали орешки с ладони и уносились вверх по дереву, словно боялись, что мы передумаем и мы заберем лакомство обратно. Потом пошли кормить лебедей. Неожиданно на берегу пруда я увидела Арбенина с мальчиком лет пяти. Мальчишка бросал корм птицам и что-то увлеченно и весело говорил Игорю. Тот внимательно слушал ребенка и смеялся вместе с ним. У него что, сын есть? кивнула я в их сторону. Что-то холодное шевельнулось в районе желудка. Да не всё ли мне равно, есть у него дети или нет? Похоже на то. Тоже удивилась Инна. Не знала, но наш босс холост, это точно. Он по клубам постоянно мотается. Какая жена такое будет терпеть? Видимо, внебрачный ребёнок. У меня снова противно засосало в желудке. Если он женат, это очень неприятно. А если ребёнок внебрачный, значит, бос натуральный подлец. Арбинин подхватил мальчика и ловко посадил себе на плечи. Ребёнок заливисто засмеялся. Игорь заскакал по берегу, очевидно изображая коня, и налетел на нас, едва не уронив Инну в пруд. Возникла немая сцена. Все замерли, включая мальчика. Именно он пришёл в себя первым. Игорь, поскакали дальше, попросил мальчишка. Так, значит, Игорь, а не папа. У меня почему-то отлегло на душе. Хотя, возможно, это всё-таки сын его очередной подружки. Привет, поздоровался с нами босс. Так просто, неофициально. Как со старыми знакомыми, а не сотрудниками. Привет. Почему-то по-дурацки улыбнулась я. Отдыхаете после трудовой недели? Да, кивнула Инна. А я гуляю с племянником. Артём Рыцаря, я его боевой конь. Мы собираемся брать штурмом кафе и потребовать в качестве контрибуции мороженое. Составите нам компанию? Не возражаешь, Артём? спросил он у малыша. Нет, вместе веселее, ответил Артем. Мы направились в летнее кафе, и Арбени ну гостил всех мороженым. Мы неплохо посидели на берегу пруда, поговорили о погоде. Артем доверительно сообщил нам, что они с Игорем должны победить дракона. Им пора собираться на бой. Мы можем присоединиться и стать феей и зачарованной принцессой. Кто кем будет решать нам? Рыцерю это совершенно неважно. Жаль, но мы с сыном и собирались в кино, и поэтому вынуждены были отказаться. Босс опять посадил себе на плечи племянника, и они ускакали на поиски коварного дракона, который прятался где-то в районе аттракционов. Вот уж не думала, что Арбенину нравится возиться с детьми, заметила Инна. Он же жуткий бабник. Я его несколько раз видела в клубе, и всегда с разными девицами. Одна другой краше. Видимо, после того, как поругался с Сонькой, ищет ей замену. Но выбрать не может. Глаза разбегаются от желающих занять её место. Значит, он по клубам шляется. А я что хотела? Провёл со мной ночь и запал на всю жизнь? Сидит и тоскует по мне? Так не бывает. Но как же мне было с ним хорошо? И похоже, я к нему не равнодушна, хотя это и притчит здравому смыслу. "И давно ты его в клубах видела?" спросила я, глядя вдаль и изображая полное безразличие. "2 месяца назад. Говорят, он и раньше, как с Сонькой поссорится, отвлекался с бабами на полную катушку. Но всё лучше, чем обиду вином заливать". Так и сплетни недолго. Сонька та ещё стерва. Сама знаешь, она любого доведёт до ручки. А что? Любопытно уставилась на меня подруга. Нет, ничего, просто так. У меня отлегло на сердце. Словно Арбинин перестал быть Лавеласом и бросил привычный образ жизни. Конечно, он продолжает развлекаться с девицами. А я на что надеялась? Я сейчас по клубам не хожу, продолжила Инна. Она ничего не заподозрила, и это порадовало. Санёк к ним равнодушен. Мы больше на природу выезжаем, в походы ходим. Ещё я к велосипеду пристрастилась. Это так здорово! Не хочешь попробовать? Мы вечерами катаемся, присоединяйся. Возможно, и присоединюсь, задумчиво ответила я. Мои мысли всё ещё занимала легкомысленный босс. То, что Арбенин Бабник не значит, что он не любит детей, заметила я. Он же своих пока заводить не собирается, судя по его поведению. "Но это так трогательно", расплылась в умильной улыбке Инна. "Наш грозный босс возится с племянником, и мальчишка очень привязан к своему дяде. Это невооружённым глазом видно". Тут не поспоришь. Трогательно, согласилась я. Я невольно вспомнила жаркие и умелые руки Арбенина, как он гладил мою кожу, как прикасался ко мне. Да, босс у нас очень трогательный. Умеет потрегать женщину и довести её до изнеможения. Жаль, что больше я этого не испытаю.